Которым п р и т у л и л с я обшитый досками розовый домишка с белыми оконными рамами и дверями. Над ним весела ярко раскрашенная вывеска с бочонком, черепом и скрещенными костями. Девушка поставила машину в тени под к а з у а р и н а м и они выбрались из нее и прошли на веранду, возведенную прямо на старых развалинах. Веранда пряталась в тени подстриженных зонтиками миндальных деревьев. За ними шаркая н о г а м и тащился цветной официант. Белая куртка его была в пятнах от с о у с а Они выбрали столик в конце веранды с видом на море. Вонд взглянул на часы и спросил девушку: "Сейчас ровно полдень. Хотите что-нибудь покрепче или послабее?" Что-нибудь слабое, ответила она. Двойную кровавую Мэри и побольше томатного сока, пожалуйста. О, что же тогда по вашему покрепче, поинтересовался Болд. Мне водку с тоником и чуть-чуть хинной. Да, сэр, сказал официант и лениво удалился. Покрепче? Это водка с о л ь д о м а томатный сок смягчает ее. Она подтянула ногой соседний стул и положила на него ноги, чтобы они были на солнце. Этого ей показалось недостаточно. Она скинула сандалии и после этого успокоилась довольная. Когда вы прилетели? – спросила она. Я вас раньше не встречала. Когда сезон подходит к концу, обычно кругом одни знакомые лица. Я прилетел сегодня утром из Нью-Йорка, приглядываю себе какую-нибудь недвижимость. Мне пришло в голову, что сейчас этим заниматься удобнее, чем в разгар сезона, когда тут полно миллионеров и цены кусаются. Сейчас богачи разъехались, возможно, цены несколько снизятся. А вы здесь давно? Примерно полгода. Я приплыла на яхте «Летающая тарелка», вы, ее, возможно, видели. Она стоит на якоре у берега. Когда вышли на посадку у Виндзорфилд, вы могли видеть ее. А такие длинные низкие обтекаемые формы? Она ваша? У нее замечательные пропорции. Она принадлежит моему родственнику. Глаза ее следили за р е а к ц и е й Бонда. Вы живете на ней? Нет, нет, у нас дом на берегу, то есть ну, мы снимаем его виллу Пальмира, как раз напротив стоянки яхты. Вилла принадлежит одному англичанину, думаю, он не против продать ее. Там очень красиво и достаточно далеко от туристов, в местечке Лайфордки. Похоже, это как раз то, что я ищу. Ну, мы через неделю уезжаем, а вон. Взглянул ей в глаза. Я сожалею. Если хотите пофлиртовать, не будьте столь откровенны. Она внезапно рассмеялась, на щеках появились ямочки и не хотела вас обидеть. Но я уже шесть месяцев выслушиваю комплименты от глупых старых богатых козлов. На г л у б и и е единственный способ от них избавиться. Я не с а м о н а д е я з н а н а Но здесь нет никого моложе шестидесяти. Молодым эти курорты н е п о с р е д с т в е н н и поэтому любая женщина, у которой нет з а я ч и й губы или усов, впрочем, усы их не остановят, возможно, им это даже понравится. Словом, эти старые козлы наводят свои окуляры на все, что движется. Она снова рассмеялся и стал дружелюбнее. Надеюсь. Вы произведете такое же впечатление на подкрашенных синкой ь старух в п е н с н е Они едят на завтрак в а р е н о ы е овощи, да, и пьют морковный и сливовый сок. Вот тогда мы с ними не договоримся. Меньше, чем на п о х л е б к у из молюсков, л я не соглашусь. Она поглядела на него с любопытством. Похоже, вы порядком осведомлены. о достопримечательностях Насау. Вы имеете в виду, что похлебка из моллюсков усиливает потенцию? Об этом знают не только в Насау, а везде, где есть раковины, правда?